Глава восьмая Прошло четыре дня после нашего чудесного избавления от индейцев, когда мы подошли к развилке реки. Прямо в центре она была разделена лесистым выступом, и у меня не было возможности определить, по какому ответвлению следовать. Однако это не имело большого значения, поскольку в конце концов оба русла должны были привести к побережью. Я стремился добраться до поселений кратчайшим путем и поэтому боялся идти самым длинным. Решив довериться инстинкту индейцев и женской интуиции, я предоставил выбор Мериме, и она без колебаний выбрала левый ручей. Я знал, что очень скоро мы, должно быть, приблизимся к низменностям. Мы оставили все хребты и водопады за кормой. Желтые и синие попугаи Ара появились вместо красных и зеленых видов, обитавших в джунглях. Количество водоплавающих птиц и цапель увеличилось. Среди деревьев появились веерные пальмы и пальмы цвета слоновой кости. Река текла вяло, а по берегам росли широколиственные водяные растения, камыш и гигантские лилии. Я чувствовал... что всякая большая опасность от враждебных индейцев миновала. Больше не было порогов, и, чувствуя себя более радостным и приподнятым, чем я чувствовал в течение многих месяцев, я продолжал грести вместе с Миримой. И теперь она выглядела вполне цивилизованно, в своем свободном единственном одеянии, которое не спадало с ее плеч до лодыжек и с аккуратно И уложенными волосами с каждым днем река расширялась и становилось все больше и больше признаков низменности пока течение полностью не прекратилось и мы не обнаружили что плывем по спокойной поверхности большого озера повсюду были покрытые джунглями острова и со всех сторон простирались покрытые джунглями берега без видимого выхода Я был горько разочарован и не видел ничего другого, как грести обратно вверх по реке на многие мили и спускаться по другому ответвлению. Но прежде чем оставить всякую надежду, я решил обойти берега в поисках какого-нибудь ручья, вытекающего из озера. Я нашел не один, а десяток. Однако все они были маленькими, и один... казался таким же многообещающим или, скорее, таким же малообещающим, как и другой. Но попробовать стоило, и если по прошествии разумного времени выбранный мной ручей не увеличится в размерах, или если я обнаружу, что он течет не в общем северном направлении, я все равно мог вернуться на свой путь. Итак, продираясь сквозь растения и низкосвисающие лианы, которые почти скрывали вход в ручей, я последовал по нему в джунгли. Очень быстро ручей расширился, течение усилилось, и к ночи мы снова были на большой реке. Воодушевленные, мы болтали и смеялись за ужином, и я рассказал Мериме о своих планах на будущее. Почему-то до этого момента я никогда не упоминал о своей идее удочерить ее. Но она была в восторге от этой идеи. На самом деле более чем в восторге, потому что она не могла выразить свой восторг при мысли о том, что обрела нового отца. И я с трудом смог помешать ей присмыкаться передо мной, как это делали люди-обезьяны, когда я был их королем. На следующее утро мы отправились в путь на рассвете, и теперь... я почти ожидал увидеть поляну, деревню дружелюбных индейцев или признаки присутствия человека. Не прошло и двух часов после того, как мы покинули наш лагерь, когда мы завернули за поворот реки, и в следующую секунду я издал радостный, торжествующий крик. Менее чем в миле джунгли закончились, расчищенные поля покрывали невысокий холм, и, ярко сияя, в лучах утреннего солнца стояли дома конечно это были жалкие лачуги, туземные хижины из самана и соломы, но дома цивилизованных людей, а над ними возвышалась приземистая башня церкви увенчанная крестом четко вырисовывавшимся на фоне ясного голубого неба никогда еще крошечная туземная деревня не была так же для человеческих глаз, как этот первый взгляд на Санта-Изабель для меня. И для Мериме это было величайшим чудом, самым чудесным событием во всей ее жизни. Никогда прежде она не видела ни одного дома, кроме открытой индейской хижины, и для нее теснившиеся друг к другу лачуги на холме были самыми удивительными строениями, а церковь, должно быть, казалось, настоящим небоскребом. Мы привлекли мало внимания, когда вытащили каноэ на берег рядом с дюжиной лодок на месте высадки ниже деревни. Несколько оборванных мулатов и метисов, слонявшихся без дела, казалось, не проявили особого интереса к бородатому незнакомцу в такой же поношенной одежде, как и их собственная, который вышел из каноэ в сопровождении индианки. они слишком привыкли видеть путешественников из буша, чтобы проявлять какое либо любопытство, и для них без сомнения я оказался просто еще одним торговцем с компаньоном полукровкой. Но если бы умеримы были крылья, а у меня были рога, я сомневаюсь, что местные жители были бы пробуждены от присущего им хронического состояния лени или торгии. Когда мы поднимались на холм Мирима озиралась по сторонам удивленными глазами. Несколько неопрятных женщин смотрели на нас из своих дверей. Голые дети сновали по выжженной солнцем за мусоренной улице, а несколько мужчин, которых мы видели, поглядывали на нас нерешительно, как будто задавались вопросом, кто мы такие и по чьему поручению, и все же не обладая достаточной жизненной силой, чтобы спросить. В скромном глинобитном жилище рядом со старой церковью я нашел падре, седовласого худощавого священника с добрыми глазами, который серьезно, но с улыбкой приветствовал нас и спросил, чем он может мне помочь. И пока я рассказывал свою историю или ту ее часть, которая имела отношение к мириме и объяснял свои планы и желания, он внимательно слушал. время от времени кивая и время от времени издавая полузадушенные восклицания изумления, пока я не закончил. «Это странная, самая удивительная история, сын мой!» — воскликнул он. «Вы видели вещи, которые не были дарованы никому другому, и через все это вас вел и охранял наш небесный отец. В юности я тоже был полон духом приключений». и бродил далеко среди незнакомых народов, стремясь всегда распространить истинную веру. Я знал много индейских племен, и, увы, я боюсь, что они оказались бесплодной почвой для Слова Божьего, и в своих скитаниях я слышал упоминание имени Патарадис, хотя никогда не приближался к их земле ближе, чем на много лик. Но Тукумари я знал хорошо, и их язык я понимаю и немного говорю, хотя прошло много лет с тех пор, как мои уши слышали слова или мой язык пытался сформировать звуки диалекта. Поэтому хорошо, что девушка говорит на этом языке, потому что так я могу разговаривать с ней. «Воистину, сын мой», — продолжал он, «это достойный поступок, который ты задумал, удочерить эту девушку, как свою родную дочь. И я сомневаюсь, что вам будет трудно, потому что дон Рамон, алькальт, в душе добрый малый, хотя он много пьет и не слишком внимателен к своим обязанностям. И он мой хороший друг. Я сомневаюсь, знает ли он закон или у него есть бумаги, которые необходимо подписать. Но в таких вопросах я могу действовать как от имени государства, так и от имени церкви и все что нужно сделать дону рамону это поставить свою подпись и поставить печать но как ты и думал сын мой сначала девушка должна быть крещена и зарегистрирована как христианка и прихожанка моей церкви поскольку по закону язычники и индейцы находятся под опекой правительства и не могут рассматриваться как другие граждане и вы совершили Самое достойное деяние, обучив ребенка истинам христианства и обратив ее к вере в нашего истинного Бога. А теперь, сын мой, я позову старую Марту и передам девушку на ее попечение, чтобы она была должным образом одета. Затем, когда мы поужинаем, побеседуем с Миримой, чтобы убедиться в ее желании, я совершу ее крещение, и заполню бумаги, которые подпишет Дона Рамон. Встав, он хлопнул в ладоши, и в ответ на его призыв появилась полная добродушная старая индианка, и в нескольких словах отец Бенедикта отдал ей свои приказы. Мирима, бедняжка, выглядела совершенно испуганной и держалась позади, потому что, конечно, она не понимала ни слова из того, что кто-либо из нас говорил. поскольку разговор шел на испанском. Но когда Падре с добрым лицом ободряюще заговорил с ней на знакомом Тукумаре, и я также добавил несколько слов, она улыбнулась и охотно последовала за старой Мартой. Затем отец Бенедикта задумчиво предположил, что мне тоже нужна подходящая одежда, и, позвав мальчика Метиса, он приказал ему предоставить все, что мне может понадобиться. Мыло, бритье и чистая одежда, хотя это была всего лишь грубая местная одежда из хлопка, превратили меня в нового человека. И когда я вошел в прохладную беседку, отец Бенедикта издал возглас изумления при виде моей изменившейся внешности. Когда я вошел, он ходил взад-вперед с озадаченным, обеспокоенным выражением лица. Затем, быстро оправившись от своего первого удивления моим превращением, он подошел и положил руку мне на плечо. Его поведение и выражение лица вызвали у меня предчувствие чего-то плохого, и мое сердце упало при мысли, что это должно быть связано с Миримой. И его первые слова убедили меня, что мои опасения оправдались. — Сын мой, — храбро сказал он, — я боюсь, что у тебя не будет возможности удочерить девушку. По крайней мере, в настоящее время. Я сделал... — Это невозможно! — воскликнул я. — Почему нет? Если речь идет о деньгах, то у меня есть богатство и большое, золото и изумруды. Если ваш дон Рамон... Он поднял руку и улыбнулся. — Нет, — сказал он, прерывая мои слова. Это не вопрос денег, как вы думаете. Мериму Патаради вы могли бы усыновить в полном соответствии с законами в течение часа. Но эта девушка не индианка. Как не индианка, ахнул я. Чепуха! Конечно, она индианка. Альбинос или, возможно, частично альбинос. Но все равно индианка. Отец Бенедикта улыбнулся и покачал своей седой головой. «Я тоже так думал еще несколько минут назад», — сказал он. «Но индейцы, даже по тарадис, не делают прививок, а на девочке есть отметина прививки. Кто она такая, я не знаю, но в том, что она белая, а не индианка, я уверен». Я откинулся на спинку стула, совершенно ошеломленный, недоверчивый и не верящий своим ушам. но но — запинаясь, пробормотал я. — Если она не идианка, если она белая, как, что? — Если вы сомневаетесь в этом, вот еще одно доказательство, — объявил брат Бенедикта. Старая Марта нашла его среди дикарских украшений, которые носила девушка. Говоря это, он протянул мне маленькую золотую безделушку, крошечный потертый медальон, Безошибочный образец мастерства цивилизованного человека. Мгновение я тупо смотрел на эту вещь, а затем с моих губ сорвался невольный крик, и я уставился на украшение зачарованными, неверящими глазами. Дрожа, разрываясь между надеждами и страхами, я нажал на потайную пружину, и задняя часть медальона открылась. слёзы наполнили мои глаза. Я внезапно почувствовал слабость, глядя, как человек в трансе, на то, что открылось. Это было невозможно, совершенно невероятно, но это правда. В медальоне, выцветшем и покрытом пятнами, был портрет светловолосого голубоглазого ребенка. Портрет моей давно потерянной дочери — Моей малышке Рут. Переполненный эмоциями, не способный осознать ошеломляющую истину, боясь доверять своим чувствам, я сидел там. Мои глаза были прикованы к миниатюре в медальоне. Слезы текли по моим щекам, пока добрый священник не привел меня в чувство нежно положив руку на мою склоненную голову. «О, Боже!» – застонал я. Неужели это правда? Может ли Мерима быть моей собственной дочерью? Как я могу быть уверен? Возможно, было совершено еще одно чудо, сказал отец Бенедикта благоговейным тоном. Не было ли у вашей дочери никаких примечательных знаков, родимых пятен, родинок? Что-нибудь, почему вы могли бы узнать ее? вне всякого сомнения. На короткое мгновение я собрал свои разрозненные чувства воедино и глубоко задумался. Затем, как я вспомнил, с моих губ сорвался крик радости. «Да — Да! — воскликнул я. — Крошечное родимое пятнышко, похожее на розовый полумесяц, на затылке. О! Но отец Бенедикта поспешил покинуть комнату прежде, чем я закончил фразу. Через мгновение он появился снова, ведя Мериму за руку. Но не ту Мериму, которую я знал. Вместо этого я увидел восхитительно красивую девушку, чья привлекательность скорее усиливалась, чем уменьшалась, из-за дешевого ситцевого платья, которое она носила. С мерцающими глазами и счастливой улыбкой священник привлек ее ко мне, когда Мерима, не узнав меня поначалу, испуганно попятилась. «Сын мой, возблагодари Бога за то, что произошло еще одно чудо!» — воскликнул отец Бенедикта, крестясь. «Девушка, твоя плоть и кровь, твоя дочь, которую никто не может оспорить. Посмотрите сами, метка есть». Рыдая от радости что-то бессвязно бормоча, я обнял Мериму, и на ломаном английском, испанском и тукумаре попытался сказать ей, что она моя собственная, давно потерянная дочь. Она, бедное дитя, не могла этого понять, и без сомнения подумала, что я внезапно сошел с ума. Но по мере того, как отец Бенедикта очень терпеливо рассказывал историю предполагаемой смерти Руфи и показывал ей ее детскую фотографию в медальоне, она, наконец, убедилась. Но она, конечно, ничего не помнила о своем детстве, ничего о первых нескольких годах среди Тукумари, и по сей день правдивая история ее спасения, о том, как она была найдена и усыновлена индейцами, является лишь смутным предположением. Впрочем, это мало что значило. Того, что она была жива и вернулась ко мне, Было достаточно, и никогда не было более веселой компании, чем мы втроем завтракали в то памятное утро в доме отца Бенедикта в маленькой Санта-Изабель. Все это было так чудесно, так невероятно, и когда я посмотрел на Мериму, или точнее на Рут, в ее простом платье Метиски огромная волна радости и спокойствия охватила меня, и я почувствовал, что это действительно была моя награда за все страдания и лишения, которые я перенес. Я, вошедший в лес без гроша в кармане и одинокий, вышел крезом с прекраснейшей из дочерей. «И ты действительно веришь в эту байку?» спросил окер как только Бельмонт подошел к концу рассказа. «Совершенно верно», — ответил исследователь. «У Мередита была корона из перья Фаупоны, у него были изумруды и золото, и у него была его дочь. Почему кто-то должен сомневаться в его истории?» «Ну, мне нужно было бы посмотреть», — заявил Блейк. «Я бы хотел увидеть такие убедительные аксессуары, особенно девушка». — То же самое и я, — согласился Терстон. — Вы все безнадежные скептики, — засмеялся Бельмонт, потянувшись за шляпой. — Но приходи вы в мои апартаменты в любой вечер, и я покажу вам корону и некоторые самородки и камни. — И ты можешь познакомиться с Мередит. Она остановится у меня на некоторое время. — Хорошо, пусть меня повесят, — воскликнул я. Бельмонт беззлобно ухмыльнулся у двери. Кроме того, добавил он на прощание, «Я хотел бы представить вам, парни, мою жену, принцессу Мериму». 1928 год